Я расскажу тебе о викингах. Очерк. Разбойники из северных стран. На исходе восьмого столетия, почти 1200 лет тому назад, к побережьям Западной Европы начали подходить с моря неизвестно откуда взявшиеся корабли под полосатыми парусами с красивыми и страшными драконьими головами на носах. С кораблей высаживались рослые, большей частью светловолосые, хорошо вооруженные люди. Они нападали на жителей побережья, резали скот, грабили имущество, захватывали и увозили с собой пленных, и вновь исчезали за горизонтом на своих быстроходных кораблях. После себя они оставляли страх и разорение. Встретив отпор, они дрались с удивительным мужеством, до конца защищая друг друга взятые в плен, умирали молча, без просьб о пощаде, а если их спрашивали, чьи они, кто их господин, они отвечали, господину у нас нет, мы все равны между собой. Сами себя они называли викингами или еще норманами, северными людьми. Так до сих пор именуют себя норвежцы, а в те времена северными людьми по отношению к континентальной Европе были все жители Дании, Швеции, и Норвегии. Теперь эти страны называют скандинавскими, тогда их именовали северными. Нынешние скандинавы прекрасно понимают друг друга без переводчика. Хотя есть отличия и в произношении, и в правописании, и даже в составе алфавитов. Чтобы получить датчанина, шутят современные скандинавы, надо взять норвежца и сунуть ему в рот горячую картофельну. А 1200 лет тому назад в Скандинавии говорили и вовсе на одном языке, который только еще начинал распадаться на отдельные диалекты. Этот язык называли северным или еще датским. Видимо, из-за того, что маленькая Дания временами распространяла свою власть и на Швецию, и на Норвегию, и на другие страны. Вспомним, что громадный остров Гренландия по сейчас числится территорией Дании. Долгие века была датской провинцией и Исландия, ныне самостоятельное государство. С другой стороны, три нынешних материковых скандинавских народа делились в древности на множество разных племен. В Норвегии времен викингов существовала даже административная единица – фюльк, что в переводе означает «племя», «народ». Вот так звучали названия некоторых племен – халейги, Геты, Херды, Раумы, Руги, Юты. Теперь на географических картах можно найти остров Готланд, полуостров Ютландия, Норвежские области, Хельгелан, Харделан, Ругалан. Жители этих областей в дни фольклорных праздников надевают народные костюмы, по которым можно безошибочно определить, откуда кто приехал. Сохраняются различия и в диалектах языка, и в архитектуре старинных домов, и в изготовлении традиционных предметов домашнего обихода. Такое явление не есть что-то присущее исключительно Скандинавии. Например, во времена викингов, на той территории, где теперь живут три восточнославянских народа, русские, украинцы и белорусы, обитало не меньшее количество разных племен. Словени, Кривичи, Поляне, Древляне, Дреговичи, Тиверцы, Уличи и иные. Каждая со своими особенностями национального костюма, культуры, верований и языка. Еще в XIX веке, посмотрев, скажем, на прялку, можно было совершенно точно сказать, где она сделана. И до сих пор русский язык Вологодской области совсем не то, что русский язык Краснодарского края. А в древности этих различий было гораздо, гораздо больше. В каждой местности обитало отдельное племя, считавшее себя особым народом.